двадцать седьмого марта тысяча девятьсот пятьдесят второго года родные и любимые мои не писало вам из-за полной невозможности и через чрезвычайные изнуренности и слабости кроме нового приступа страстного огненного напряжения в организме из-за усиления деятельности подземного огня я очень сейчас устаю наш домик переполнен гостями и посетителями милые мне Катрин И гизелочка уезжают уже середины апреля и ловят каждую возможность побеседовать со мной. Но и Святослав нуждается в отдельной беседе. Мы с ним видимся месяца два-три в году, но сейчас он запоздал с приездом и, вероятно, не сможет остаться дольше конца апреля. Так что у меня почти нет возможности писать письма. Отложить же свою главную работу я не могу. Но мне нужно иметь для этого полное сосредоточение хотя бы в течение трех часов, без всяких вмешательств. Потому такое время я должна находить после девяти часов вечера, что иногда почти невозможно из-за полной исчерпанности сил за день. Бывает очень трудно при тяжких токах в пространстве. Их сейчас немало, ибо проходят невидимые для нас планеты и светила, которые сильно воздействуют на атмосферу нашей Земли. Ввиду моей особой работы я должна ассимилировать многие трудные, и необычные лучи, и это большей частью страстно трудно, болезненно и очень изнуряет меня. Но без этой ступени опыт не будет закончен, потому нужно явить некоторое терпение и радоваться, когда что-то новое воспринимается. Перед отъездом мои силы утроятся. Рада была узнать от Давида, что Дедлей чувствует себя крепче и выглядит много лучше. Ситроник литий ему полезен. Он может ежегодно проходить курс лечения литием. Литий прекрасное очистительное средство. Также и строфант не должен быть забыт. Многие ваши боли не опасны в смысле здоровья, но происходят от напряжения и трансмутации некоторых центров. Поэтому не требуйтесь и не принимайте ядов. Много сейчас сильнейших ядовитых напряжений во всей атмосфере окружающей нашу несчастную планету. раздираемую отвратительными чудовищами, порожденными ненавистью, завистью и корыстью. В такое время следует всеми мерами подавлять каждый намек на раздражение. Храните самое большое спокойствие, мудрое космическое спокойствие. Не мучайте Софью Михайловну никакими вспрыскиваниями. Она имеет лучшие средства – страфант, и ничего иного ей не нужно. При слабости сердечной каждое вспрыскивание после минутного облегчения может причинить мучительные последствия и осложнения. Покой и самая легкая пища, чем меньше, тем лучше. Пусть старается как можно больше дремать. Сон благодетелен. Спасибо за инвентарь книг. Горевало. Насколько мало разошелся. Третий том «Огненного мира» – конечно, эта книга уже для много продвинувшихся в учении и уже сознательно воспринявших некоторые откровения о центрах и их деятельности на личном опыте. Конечно, не давайте никаких прав и копирайтс людям, связанным с Аркан Скул. Скажите определенно, что мы никогда не были связаны с Аркан Скул и не можем сотрудничать с ними. Чем меньше пояснять им причины нашей воздержанности, тем лучше. Каждое слово ваше для них как красный плат перед разъеленным быком. Родные уже страстно устала, обнимаю вас от всего сердца, храните спокойствие. Двадцать седьмое июля пятьдесят второго года. Родные мои, отвечаю на ваши письма, а двадцать седьмого и двадцать восьмого июня. Следует ответить сильно и категорично, так было сказано. Напишите родные этим карамольникам, что вы довели до сведения Е.И. о создавшемся невозможном положении среди соревновавшихся сотрудников совершенно недопустимом около учения света, и переведите им решение великого владыки. Уявите моё справедливое указание Ренцу и Бранштеттеру. Явление сотрудничества Арканскул с обществом Агни-йоги совершенно невозможно, совершенно неприемлемо нами и явление тяжбы и раздоров между сотрудниками, и наша доверенная Матерь Агни-йоги не может быть отягощена такими нетерпимыми явлениями. Уявите прекращение перевода моих книг. явление перечисления принесенных жертв и сетования на понесенные ущербы и убытки не могут исходить от сотрудников твердой не света. Яро отойдите от работы по моему учению, которое не нуждается в широком распространении. Сокровенное учение остается сокровенным при малом числе учеников, и явно мы не собираемся выставлять наше учение на перекрестках путей, не только темных. но и оявленных накручения напишите так. Родные, напишите, как вы были огорчены, получив такое суровое решение. Но действительно, ими были нарушены все границы терпимости, и ярые могут пенять на себя самих. Яра уявить твердую волю с мелкими вредителями мы ели испытание, но никто не выдержал его. Ярые преследовали лишь свои выгоды. Нам не нужны такие последователи. Недопустимо такое отягощение сердца матери мира. Сила матери огни йоги мне нужна для космического строительства, для спасения планеты. Космическая сила ее мне нужна для обуздания подземного огня, нужна на сотрудничестве космическом на всем огненном пути. Конечно, переведите для них лишь указания и решения, а матери огни йоги о космическом сотрудничестве. не для них. Надеюсь, что они отойдут. Для вашего сведения, великие владыки считают труды компиляции Алисы Бейли очень вредными. Ярая была определенно сотрудницей темных сил. Нетрудно при некотором знании компилирования подобных книг, когда живешь в городах, где сотни тысяч оккультных трудов лежат на полках обширных библиотек. Учитель Алисы Бейли не принадлежит к твердыне света,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 Вы правородная, постоянно настаивае, насколько мы не поколебим своим решением и желанием трудиться. Но хотелось бы узнать причину столь упорного молчания. Мое следующее письмо пошлю по вашему постоянному адресу и очень прошу, да длея передать вам его лично, не посылать по почте, ибо ввиду перемены вами адреса оно может затеряться. Письмо будет иметь указание нужное. Да, разносторонность в знаниях сына при большой даровитости совершенно исключительное явление, и здесь его очень оценили. Начинают получать приглашения в университеты, и большие люди спрашивают его мнения, но никто еще не мог оценить всего размаха его знания, хотя и приходится слышать, что Ю-Эн не знает еще сам, какую мощь дает ему знания. Скажите другу, посетившему вас, и о прекрасной, и о честный и открытый природе такого незаменимого сотрудника. Очень радовались, что помещение училищденик и вся обстановка дома так понравилась нашей милой Валентине. Она устро почувствовала его атмосферу человечности, которая все больше исчезает из нашего обихода, все заменяется звериными инстинктами и рабством у доллара. И механической дьявольщиной таковы приблизительные ее первые впечатления после четырехлетнего отсутствия. Она много продвинулась на духовном пути, многое прочувствовала сердцем, сердце ее остро чувит красоту, и это ее ведущая звезда. Есть в ней искренность и честность в описании ее духовных переживаний, это большая редкость. Дай бог, чтобы она могла продолжать свое восхождение. Она талантлива. и могла бы много способствовать верному пониманию учения. Я возлагаю надежды на нее, как на сотрудницу, горящую сердцем таких очень мало. Мало еще слышала от наших милых сотрудниц с фармы (примечание: фарм — английская ферма). Речь идет о ферме, на которой жили Кэтрин Кэмпбелл и Гизела Фричи. Должно быть, не все там легко. Трудная полоса сейчас перед ними. Но сердце поможет им все преодолеть. Нелегко тоже снова погрузиться в американ ways, английский, американский образ жизни. Они все-таки изменились под воздействием гималайских вибраций. Они обе нам с вами близкие сотрудницы, и мы должны сотрудничать с ними именно сердцем. Они ближе, чем вы думаете, и чем я думала это раньше. И так милые сотрудницы потрудятся, чтобы найти точки соприкосновения. Надо кончать. Мансун силен и труден мне. Устаю. Софья Михайловна, сердечный привет. Пусть живет мыслью о чудесном ей пути в Дакиут к Владыке. Думы и мечты пролагают путь и открывают врата. Не страшиться нужно, но радоваться.